словарь терминов. Абсолютный ноль температуры самая низкая из всех возможных значений температуры. При абсолютном нуле вещество не обладает тепловой энергией. Аннигиляция процесс, при котором частица и её античастица сталкиваясь, взаимно уничтожают друг друга. Античастица у каждой частицы материи есть соответствующая античастица. При соударении частицы и античастицы, происходит их аннигиляция, в результате которой выделяется энергия и рождаются другие частицы. Антропный принцип. Мы видим Вселенную такой, как она есть, потому что, будь она другой, нас бы здесь не было, и мы бы не могли ее наблюдать. Атом. Наименьшая частица обычного вещества. Атом состоит из крошечного ядра, составленного из протонов и нейтронов, и обращающихся вокруг него электронов. Белый карлик – стабильная холодная звезда, находящаяся в равновесии благодаря тому, что в силу принципа исключения Паули между электронами действуют силы отталкивания. Большой взрыв – сингулярность в момент возникновения Вселенной. Большой хлопок – сингулярность конечной точки существования Вселенной. Вес – сила, с которой на тело действует гравитационное поле. Вес тела пропорционален массе тела, но не совпадает с ней. Виртуальная частица – в квантовой механике частица, которую невозможно зарегистрировать непосредственно, но существование которой подтверждается эффектами поддающимися измерению. Гамма-излучение – электромагнитное излучение с очень малой длиной волны, испускаемое при радиоактивном распаде или при соударениях элементарных частиц. Геодезическое – самый короткий или самый длинный путь между двумя точками. Голая сингулярность. Сингулярность пространстве времени не находящаяся внутри черной дыры. Горизонт событий. Граница черной дыры. Гравитационное взаимодействие. Самое слабое из четырех фундаментальных взаимодействий, обладающее большим радиусом действия. В гравитационном взаимодействии участвуют все частицы материи. Длина волны. Расстояние между двумя соседними гребнями волны или между двумя ее соседними впадинами. Закон сохранения энергии. Закон науки, согласно которому энергия или ее массовый эквивалент не может ни создаваться, ни уничтожаться. Квант – минимальная порция, которой измеряется испускание или поглощение волн. Квантовая механика. Теория, разработанная на основе квантово-механического принципа Планка и принципа неопределенности Гейзенберга. Квантово-механический принцип Планка Закон излучения Планка состоит в том, что свет или любые другие классические волны может испускаться или поглощаться только дискретными порциями квантами с энергией, пропорциональной их частоте. Кварк Элементарная заряженная частица, участвующая в сильном взаимодействии. Протоны и нейтроны состоят каждый из трех кварков. Конфайнмент – невылетание удержание цветных кварков и глюонов внутри адронов. Координаты, числа, определяющие положение точки в пространстве и во времени. Космическая цензура – Предположение о недопустимости голых сингулярностей. Космологическая постоянная. Математическая вспомогательная величина, введенная Эйнштейном для того, чтобы пространство-время приобрело тенденцию к расширению. Космология. Наука, занимающаяся изучением Вселенной как целого. Красное смещение, вызванное эффектом Доплера, покраснение света – испускаемого, удаляющейся от нас, звездой. Магнитное поле. Поле, создающее магнитные силы. Сейчас магнитное поле и электрическое поле объединяются в электромагнитное поле. Масса. Количество вещества, содержащиеся в теле. Мера инерции тела или степень его сопротивления ускорению. Мнимое время. Время, измеряемое в мнимых единицах. Нейтрино – легчайшая, возможно, безмассовая, элементарная частица вещества, участвующая только в слабых и гравитационных взаимодействиях. Нейтрон – незаряженная частица, очень близкая по свойствам к протону. Нейтроны составляют более половины частиц, входящих в состав большинства атомных ядер. Нейтронная звезда – Холодная звезда, существующая вследствие отталкивания нейтронов, обусловленного принципом Паули. Общая теория относительности. Созданная Эйнштейном теория, в основе которой лежит предположение о том, что законы науки должны быть одинаковы для всех наблюдателей, независимо от того, как движутся эти наблюдатели. В ОТО существование гравитационного взаимодействия объясняется, искривлением четырехмерного пространства-времени.